Глава пятая рассказывает Владо Риша, Прага моего детства. Я не коренной пражанин, или, как говорят чехи, пражак, а родился в восточной Словакии в живописном городке Рожнява. Можно сказать, на другом конце страны, что существовало еще недавно и называлось Чехословакией. Мой отец был офицером, А судьба военного человека всюду одинакова. Служить там, где прикажут. Так что нашей семье часто приходилось перебираться с места на место. Иной раз во время очередного переселения мы проезжали через Прагу. А еще в те детские годы бывал я в столице, когда мы отправлялись к бабушке. Она жила в городке Кралупы, в 30 километрах от Праги. В Праге мы оказались после того как отец вернулся с годичной стажировки в одной из военных академий Ленинграда и его перевели в столицу. Мне было тогда 9 лет, и к этому времени, к концу 50-х, началу 60-х годов, относятся мои первые отчетливые, так сказать, пражские воспоминания. Мы жили неподалеку от Вышеграда, и когда бабушка приезжала к нам, я ходил с ней гулять в Вышеградский парк. Бабушка всегда брала с собой много мелочи, так как непременной целью наших прогулок был костел святых Петра и Павла, что венчает Вышеградский холм. Никто в нашей семье не был религиозен, но в костеле имелась диковина, безмерно притягательная для ребятишек. Фигурка-копилка для сбора пожертвований. Она изображала сидящего негритенка, И стоило бросить в нее монетку, как негритенок начинал довольно кивать головой. Я любовался этим чудом до тех пор, пока у бабушки не кончалась мелочь. Военное ведомство, в котором работал мой отец, находилось на Малостранской площади, в Лихтенштейнском дворце. С ним я познакомился в тот день, когда маме пришлось куда-то отлучиться, и заботы о сыне были доверены отцу. На воинской службе не положен выходной по своему желанию, так что отец взял меня, девятилетнего малыша, с собой. Помню, что кабинет у него был просторный, на втором этаже здания с большим балконом, с которого открывался вид на парадные врата храма святого Микулаша Николая. Этот храм, построенный иезуитами в XVIII веке на месте старинного готического костела, считается самым красивым барочным сооружением как в Праге, так и вообще на севере от Альп. Стоит он посреди малостранской площади и накрывает его огромный медный купол 70-метровой высоты, расписанный внутри фресками. Рядом воздвигнута столь же высокая колокольня, но она, строго говоря, не относится к храму и никогда не являлась собственностью ордена иезуитов. Ее использовали как городскую сторожевую башню, откуда караульный следил за появлением огня. А надо сказать, что пожары на малой стране были особенно частыми. В эпоху же социализма на башне располагался пост тайной полиции. Дело в том, что район Малостранской площади имеет две особенности. Здесь полно кабачков и много бывших дворцов знати, в которых нынче находятся иностранные посольства. Румынское в Морзинском дворце, итальянское в Туновском, французское в Буквойском и так далее. С башни было удобно наблюдать за югославским и американским посольствами, и, разумеется, секретная служба не могла упустить такую возможность. Но вернемся в кабинет отца. Он работал, а я, позаимствовав с его стола цветные карандаши, принялся что-то рисовать. Вообще говоря, занятие это для меня чуждое. Даже сейчас я рисую примерно на уровне первоклассника. Затем отца вызвали на совещание, а мне было велено сидеть в кабинете, пока он за мной не вернется. Вот уж повезло так повезло. Ну прям вода на мою мельницу. Мне ведь давно уже хотелось вылезти на балкон, что я тут же и сделал, бросив надоевшие карандаши. Долго-долго простоял я на балконе, глазея на толпы туристов, бродивших по площади, на тех, кто заглядывал в храм или в кабачки, а их, как уже упоминалось выше, здесь немало. Наконец солнце стало садиться, похолодало, меня начал бить озноб. Я вернулся в отцовский кабинет и закрыл поплотнее дверь на балкон. В кабинете был огромный кожаный диван, на котором я устроился и вскоре заснул. Около девяти вечера в кабинет ворвался отец и разбудил меня. Совещание, на которое его вызвали, хоть и было долгим, но все-таки закончилось к концу рабочего дня, и он спокойно уехал домой, забыв про сына. Но вечером вернулась мама. Смотрит, а ребенка нет хотя положено ему давно быть дома. Мама страшно разволновалась, и тут отец вспомнил, где забыл сына, вспомнил и помчался, как шаровая молния через всю Прагу за своим потерянным ребенком. В те давние годы особенно завораживал меня свет пражских фонарей. Мы жили в Нуслях, это приблизительно в двух километрах к востоку от Вышеграда, где на улицах не было электрического освещения, Остояли газовые фонари, впервые появившиеся в городе в 1847 году. Спустя 20 лет их насчитывалось уже больше двух с половиной тысяч. Каждый вечер на нашей улице показывался старик-фонарщик с длинной тростью, к концу которой был приделан металлический крючок размером с мужскую руку. Остановившись у фонаря, он тщательно осматривал керамический колпачок внутри стеклянного баллона, небольшую горелку, в которой всегда пылал огонь. Затем фонарщик осторожно засовывал крючок в особое отверстие, тянул на себя, открывал вентиль пошире, и через несколько мгновений фитиль разгорался. Горел фонарь приятным золотистым пламенем, теплым и волшебным. Каждый вечер едва лишь начинало темнеть, Я садился у окна и ждал, когда пан-фонарщик пройдет по нашей улице и подарит нам свет. Он был старым, двигался неторопливо, но уверенно, и мурлыкал себе под нос какую-то песенку. Три года, пока мы жили в нуслях, он зажигал фонари, не пропустив ни единого дня. Незадолго до того, как мы оттуда уехали, всю нашу улицу изрыли и поставили новые фонари, В них были люминесцентные лампы, горевшие резким синеватым светом, и они мне не понравились. Их свет уже не казался таким волшебным, таким чарующе таинственным, как у газовых фонарей, которые я так любил. Тогда их в Праге было еще немного, но в 1985 году демонтировали последние газовые фонари на Гратчанской и Лоретанской площадях. Затем в ряде исторических мест воздвигли имитации прежних газовых светильников с газоразрядными электрическими лампами, чтобы дополнить атмосферу старины. Однако не так давно, приблизительно лет восемь назад, было принято решение вернуть Праге настоящие газовые фонари. Теперь ими можно полюбоваться на улицах Михалской, Мелантриховой, Вейводовой и на угольном рынке. Затем мой отец опять получил новое назначение, и мы снова переехали к очередному месту службы, поэтому в двенадцать лет я покинул Прагу. Вернулся я сюда, на этот раз окончательно, когда мне исполнилось пятнадцать. В то время я был страстным читателем приключенческих книг Ярослава Фоглора, кумира тогдашних подростков. Героями его истории были мальчишки из Содружества «Быстрые стрелы». Юные авантюристы, искавшие приключений в разных таинственных закоулках Древней Праги, я шел по их следам, желая найти описанные Фоглором Стинадла, Жасновку и другие загадочные места и районы. Правда, во время своих скитаний по городу я чаще натыкался на нечто такое, что, хоть и не имело отношения к этим книгам, но очаровывало меня безмерно. Пражский град. Лорета, еврейский город, скульптуры и чудесные маленькие садики во дворах, и сами эти дворы домов на грачанах, полное волшебства, воскрешающие давно минувшие и забытые времена, есть между пражских домов и улиц такие проходы, что, сделав буквально несколько шагов, вдруг оказываешься в совершенно незнакомом мире, ты себе даже и представить не мог, что он еще существует. Здесь погружаешься в прошлое, здесь еще в храмах, когда зазвучит орган. Звуки музыки плывут под величественными сводами, и, внимая мелодиям Баха и Бетховена, через минуту-другую ощущаешь себя частицей древней великолепной Праги, матери чешских городов. Слушая эту музыку, в костеле святого Якуба Я начал писать стихи. Такую чудесную силу имеют подобные места. Долго, бесконечно долго можно бродить по Праге, но не исчерпать ее никогда. Всякий раз обязательно натыкаешься на что-то новое. Новое для тебя, такое, чего ты сам еще не видел, но в сущности древнее, пережившее века. И я брожу по любимому городу, брожу усердно, мимо и с удовольствием, Я делаю это вот уже больше сорока лет.